Знаешь, прости меня, за те слова, что так кольнули, за тот поступок глупый взять всю и выбросить в урну. Поджечь бы это все и посмотреть правду В глаза, и разве я достоин Такой боли, скажи мне сама Да ты права, меня не изменить Я знаю, но мое чувство Не камень, поэтому я таю В твоих глазах уже давно нет Любви, что была, и эта тонкая Нить просто рвется сама Все ерунда, это любовь, что Была между нами, ты придиралась К возрасту, а я готов ждать Годами, готов забыть все Все оставить в прошлом, но только Бакал виски, расскажет, что voor de Я Во многом не прав, я это точно знаю Не идеал, обычный парень Но тобой страдаю Тобой живу, тобой дышу, тобой я мечтаю И знаешь, Маша, как мне тебя не хватает Поверь, я все поджег Все твои упреки, зая Да мне не важно, кем ты в прошлом Сердце убивала, кем ты страдала Кем жила, да я уродом был Мне подарили свет, а я этот свет не ценил Считал, что мне дозволено Играть в любовью, что же Я наказал себя, при этом я накормлен Болью. Теперь мне суждено страдать, и эти слезы живой, Я не умел любить, зато я говорил красиво А ведь мне верили, немногие верили, сука Смотря на это, я не думал, что все будет грубо И так обидно, что просто уже нету сил Мне вырвать сердце надо, чтобы я любовь свою в себя вбил И мне так страшно, правда, ведь я совсем один И иногда мне кажется, что мне не смыть этот грим Вдыхает дым и налить себе побольше водки Знаешь... Мне без тебя так плохо.